Собеседник. Это возможно. Но некоторые иллюзии оно нам прояснило. Кришнамурть. Я хочу прояснить. Не некоторые, а все иллюзии, в плену которых нахожусь. Я отбросил иллюзию национализма, отбросил иллюзию в отношении веры, в отношении того-этого. Я ясно понял, наконец, что мой ум. Сам является иллюзией. Видите ли, для меня, прожившего тысячу лет, выяснять все это, занятия абсолютно бессмысленны. Это как-то странно. Бом. Когда вы говорите, что прожили тысячу лет или миллион лет, не означает ли это в каком-то смысле, что весь опыт человечества – это Кришнамурти? Это я. Бом. Это я. Вы чувствуете это? Кришнамурти. Да. Бом. А как вы это чувствуете? Кришнамурти. как мы чувствуем что-либо. Подождите, я скажу вам, это не сочувствие или сопереживание, не что-то, чего я желал, это факт, абсолютный, непреложный факт. Бом, быть может, и мы могли бы разделить это ощущение, видите ли, это могло бы быть одним из шагов, которые нам нужно сделать, ибо вы довольно часто повторяете, что это важная часть целого. Кришнамуртий, А это означает, что когда вы любите кого-то, то нет меня, есть любовь. Подобным же образом, когда я говорю, что «я» – это человечество, это так и есть. Это не идея, не умозаключение, это часть меня. Бом. Давайте скажем, это ощущение, что я все это пережил, все, что вы описываете. Кришнамурть. Человеческие существа это все пережили. Бом. Если другие это пережили – то я тоже пережил. Кришнамурть. Разумеется, человек этого не сознает. Бом. Да, мы обособлены, Кришнамурть. Если мы согласимся с тем, что наш мозг – это не индивидуальный мозг, а мозг, который эволюционировал тысячелетиями. Бом. Позвольте мне сказать, почему это так нелегко передать. Каждый чувствует, что… содержание его мозга в каком-то смысле индивидуально, что он всего этого не переживал. Давайте скажем, что тысячи лет тому назад кто-то шел этим путем, опираясь на науку или философию. Как это теперь влияет на меня, вот что непонятно. Кришнамурти, потому что я застрял в этой эгоцентрической узкой маленькой клетке, которая не позволяет видеть то, что за нею. Но вы, как ученый, как религиозный человек, приходите и говорите мне, что «мой мозг – это мозг человечества». Бом. «Да, и все знание – это знание человечества, так что в каком-то смысле мы имеем все знание». Кришнамурти. «Конечно». Бом. «Хотя и не в деталях». Кришнамурти. «Итак, вы говорите мне это, и то, что вы имеете в виду, я понимаю, не на уровне слов, не интеллектуально именно так». Но я понимаю это лишь когда отказался от таких привычных вещей, как национальности и прочее. Бум. Да, мы отказались от обособленности и можем видеть, что это опыт всего человечества. «Кришнамурти, это совершенно очевидно. Вы заходите в самую глухую деревню Индии, и крестьянин скажет вам все об этих проблемах. Его жена, дети, бедность. Это в точности то же самое, только он носит другую одежду или что-то еще. Для Икса это несомненный факт. Он говорит, все в порядке. Наконец, после всего этого, после всех этих лет я вдруг открываю, что тут пусто». Видите ли, мы с этим не соглашаемся. Мы слишком умны. Мы так проникнуты духом дискуссии, аргументами, знаниями. Мы не видим простого факта. Мы отказываемся его видеть. А Х приходит и говорит «смотрите, вот он». Тут немедленно включается механизм мысли и говорит «будь безмолвным». И вот я практикую безмолвие. Я делаю это уже тысячу лет. Это не ведет никуда. Таким образом, остается только одно. Открыть, что все, что я делал, бесполезно. Все это пепел, и это отнюдь не принижает человека. В этом есть красота. Я думаю, он подобен фениксу. Бом, восстающему из пепла. Кришнамурти, рождающемуся из пепла. бум в известном смысле это свобода. Свобода от всего. Кришнамурти, что-то совершенно новое родилось. Бом. Вот вы сказали перед этим, что ум есть первооснова, это что-то незнакомое, Кришнамурти. Ум – да, но не этот ум, Бом. В таком случае это не тот же самый ум, Кришнамурти. Когда я, все испытав, пришел к сознанию, что должен со всем этим покончить, это уже новый ум, Бом. Понятно, ум – это его содержание, а содержание есть знание, без знания – это новый ум. 12 апреля 1980 года, Ухай, Калифорния.